Андрюшку я возьму к своим. Они подрастят его, пока я в армии. Завтра оформим развод. Лучше уж гуляй под своей фамилией. И то правда вздохнула Настасья. Она хвостом вертит, а грязь на Вавиловых летит. Агния передернула плечами. Может, сейчас можно взять Андрюшку? Андрюшку? Не тебя же. Настасья хихикнула. Санюха громко сморкнулся, уставившись на живот Агнии с упрямым кротким недоумением, какое бывает только у мужчин, которые всю жизнь помышляли о собственном ребенке, но так и не изведали счастье отцовства. «Договорились?» Агния вздрогнула и впервые глянула в полнокровное возмужавшее лицо Степана. Какой он стал красивый. «Не бойся, бить не буду». «Меня бить...» «Ты...» Агния рванулась вперед. Степан попятился. «Меня бить? Бей же, бей! Только до смерти бей! Бей, говорю! Не стоит марать руки! Не стоит! У тебя они чистые, да? Руки твои чистые, да? Или такие, как мои, а? Кержаки вы проклятые! Изранили мне всю душу! Кто ты мне, муж, да?» За три года два письма. И муж, да? Разве такие мужья бывают? Андрюшку еще задумал взять. Ты его родил, Андрюшку? Ты его ростил? Деньги, может, слал? Ты его хоть раз видел? И ты меня бить, да?» — вздурела баба, всплеснула ладошками Настасья. «Не видать тебе, Андрюшку, и разводиться с тобой не пойду. Оформляй сам, как хочешь. Оформлю». А насчет Андрюшки суд скажет свое слово. «Не суд, а я!» «Тут тебе и суд, и прокурор!» «Ах ты, бесстыдница! Кто бесстыдница?» Агния круто повернулась к Настасье и моментом вцепилась ей в волосы. Настасья дико завопила на всю улицу. Степан схватил Агнию за руки и с силой отнял ее от головы Настасьи. Агния, не помня себя, кинулась на него, но он так стиснул ее запястье, что она почувствовала нестерпимую боль». И как того не ожидал Степан, у Агнии подкосились колени, и она повисла на руках, как надломленная ветвь. Степан оставил Агнию на лавочке отдышаться, а сам пошел к Санюхе. Агния не помнила, как шла домой, долго потом искала веревку под навесом, и когда нашла, тщательно запрятала под жакетку. Над оградой Зыряна плыл молодой месяц, как белый рок быка. Вышла в улицу тишина. Уродливые лунные тени протянулись до середины улицы. В редкой избе светился огонек. Шла туда, к пойме Молтата, к старому тополю. Земля, припорошенная снегом, тверда, как уголь. Агния спешит, торопится. Цветастый платок сбился ей на плечи, и волосы растрепались. Скорее бы, скорее, может, в последний раз бежит Агния по большаку, где ей знакома каждая заплотина — Пусть смотрят на нее черные стекла Рамен, они все равно ничего не видят, только бы поскорее укрыться под тополем. Под ним она была так счастлива с Демидом, и под ним пусть будет ее могила. На крутом спуске Агния задержалась, глянув помутневшим взором на громаду черного тополя. Стала опускаться вниз прямо по обрыву от угла дома Боровиковых. Юбка зацепилась за что-то, она ее рванула силой, послышался треск по шву. Сердце туго сжалось и заныло. Главное, ни о чем не думать. Агния никак не может унять противный стук зубов. Дрожащими руками достала из-под полы свернутую веревку. На веревке болталась бельевая прищепка, как она ее не сняла. Отцепила и бросила. Силою подавила застрявшее в горле рыдание, не до слез. Какой сук выбрать? Да любого не достать рукой. Раза три закидывала веревку на сук, но та срывалась, цепляясь за обломанные сухие сучья, прильнув голыми коленями к шершавой бугорчатой коре, полезла на дерево. Так она поднялась на метр от земли и только хотела ухватиться рукой за толстую ветку, как под ногою хрустко переломился сучок, и Агния, неловко взмахнув руками, полетела в И сразу же почувствовалась страшная боль. Начались схватки. Звенело в ушах и сохло во рту. Не в силах подняться, она поползла по снегу к пригорку и стала кричать. Она еще видела, отчетливо и резко, как к ней подбежал сперва Санюха, а потом Степан.